Глава вторая. Огне. Где-то посреди ночи пошел дождь. Поначалу совсем слабый, к утру он превратился в настоящий ливень. Небо до самого горизонта было затянуто тучами, ни намека на просвет. Сидя в глубоком кресле, я пила кофе. Раскрытый ноутбук стоял рядом на тумбочке. Уснуть так и не вышло. Именно поэтому я не очень-то любила летать. Все биологические ритмы приходили в полный кавартак. По крайней мере, именно на это я предпочитала списывать бессонницу. Ноги затекли, и я, встав, Настя открыла окно. Дождь стучал по подоконнику, брызги холодом коснулись лица и кистей рук. Данил всегда был непредсказуем. Так к чему я сочиняла варианты нашей встречи? Теплое местечко, говоришь?» Я прищурилась, разглядывая бок цветочного сердца. «Вот и посмотрим, братец». Интуиция подсказывала, что я пожалею, но отступать было поздно. Да и нужно ли? Постучав в комнату, вошла Оливия. «Вещи собраны, огня. Я качнула головой, она не поняла. «Мы никуда не летим», — ответила я сдержанно. «Если захочешь вернуться, я куплю тебе билет». «А вы?» Семь лет назад я сбежала из дома, из города, из страны. Не нашла сил на оправдание, на объяснение, но тогда я была девчонкой. Уехать сейчас значило бы сбежать снова. Но мой дом тут. Все эти годы в Штатах я скучала по России, но вернуться не решалась. Видимо, пришла пора. «А я?» Еще один взгляд на арку. Я остаюсь. Сидя в такси, я искала причины, чтобы попросить водителя развернуться. Их было много. Куда больше, чем причин выйти в конечной точке маршрута. Но слова Данила перечеркивали все. Жалела я только о том, что так и не увидела бабушку, когда она была жива. Семь лет. Что, простите? Водитель посмотрел в зеркало. Я поняла, что сказала это вслух и отрицательно мотнула головой. Семь грёбаных лет я выстраивала свое дело. Давняя мечта превратилась в реальность. Сперва решившая выучиться на дизайнера интерьера, я быстро поняла, что хочу заниматься ландшафтом. А потом — практика, первые заказы, ошибки и победы. В гробу я видела, да простит меня бабушка это наследство. Я ведь ей даже не родная внучка. Но теперь нет. Теперь всё будет по-другому. «Остановитесь здесь!» — попросила я, когда мы подъехали к зданию, где располагался офис. Вышла из машины и, перекинув через руку жакет, подняла взгляд к знакомым окнам. «Ну что же?» Сквозь прозрачные вертящиеся двери я прошла, не чувствуя себя лишней. «Вы к кому?» — навстречу мне поднялся охранник. «У вас есть пропуск?» «Пропуск мне не нужен», — сухо выговорила я. «Меня зовут Агния. Агния Каширина. Вы...» «Взгляд на бейджик...» «Вячеслав, должны знать, кто я такая?» «Я должен доложить». «Не должны». Выговорила я жестко и пошла к лифтам.